Глава 21. Вы хотели войны? Вы ее получили. Так чем же вы недовольны? Трофеи не порадовали. Кроме десятка ИРП и двух ампул с жёлтым мутью не нашел ничего полезного. Даже обоим со спицами не взял, потому как просто не знал, как их извлечь изнутри. «Аудрей, я нашел чужака!» Радостный голос питомца, прозвучавший у меня в голове, заставил непроизвольно вздрогнуть. Две минуты назад он улетел разведать окрестности с целью отыскать последнего вольного и вернулся слишком быстро. Неужели правда нашел? «Направление покажи!» – попросил я, останавливаясь. Дракот, приземлившись рядом со мной, молча побежал по тропе. Вредная животина досталась мне в питомце. Раз забудешь похвалить, сразу начнет дуться и перестает разговаривать. «Не дать не взять вылитый человеческий ребенок. Лет это к пяти отроду. И ведь с опозданием похвалить не прокатит. Зверушка читает мысли на раз. Вот и сейчас фыркнул, отреагировав на мои мысли. «Драк, ты у всех можешь читать мысли, или только у меня?» Поинтересовался я. «Мы связаны с тобой. Других не могу, пока не вошел в полную силу». «Твою ж через хребтину, да посильнее. Это как тогда охотиться на элитных мутантов, если они способны на такое? Неудивительно, что Корпы в третий раз теряют базу в одном и том же месте». «Нам помогает Эмао!» – невозмутимо произнес Дракот. «Поэтому чужаки всегда будут умирать!» «Не все так спокойно в Датском Королевстве!» – тихо произнес я. «Ева, что думаешь обо всем этом?» э, черт, ты же не слышишь мысли Драка! Ладно, потом обсудим!» По моим прикидкам, довольного оставалось около километра, когда в моей зоне видимости появился неизвестный заключенный, Обычный серый бронекомбез третьего класса, два игломёта, точные копии моих. На наруче видны голубая и зелёная полосы. За спиной большой, намного крупнее моего рюкзак. «Драк, ты что, умудрился перепутать нашу цель с этим?» Сквозь зубы спросил я, посылая зверю мысленный импульс, наполненный моим недоумением. Вроде питомец не страдал забывчивостью и хорошо различал вольных по установленным мутациям. «Этого чужака впервые вижу», – с удивлением произнес Дракот. «И я его не чувствую, словно он мертв. «Ева!» Обратился я к своей помощнице. «Существует такое усиление, что создает иллюзию». «Светотень! Мутация этанол! желтый ранг!» Тут же ответила Искин. «Кэп, ты прав. Это иллюзия!» Драг живо с тропы Приказал я и сам скользнул в сторону, практически падая в сине-зеленую траву. «Шух-шух!» Раздалось совсем рядом. «Сука, чуть в засаду не вляпался!» И в руках у меня только и гломет которым броню четвёртого класса разве что пощекотать можно. Ну или в упор. Чисто нанести травмы через бронекомбез. «Вы свояся!» – произнес я, замирая на месте. Мимикрия не просто маскирует меня, она изменяет пространство в радиусе одного метра. На этой площади я могу перемещаться, будучи уверенным, что меня не заметят. Разумеется, без резких движений. Поэтому я, определив границу усиления, буквально вжался в ствол дерева, за которым пытался укрыться, и произнес очередное ключ-слова. «Бандерлоги!» «Шух-шух!» — свистнули стрелы, впарывая почву метрах в трех от моего местоположения. Кажется, пронесло. Или противник не успел увидеть, куда я прыгнул, или... «Чёрт, драк! Ты живой? А у Дрей все хорошо! Я вижу настоящего чужака, но напасть не могу. Слишком далеко!» Тот же вояка. В самом веса чуть больше 4 килограмма, и все туда же. Эх, мне бы пару секунд времени и возможность двигаться бесшумно. Я бы уже расстрелял вольного из винтовки. Вы, не судьба, похоже. Вот он, боец синдиката. В трех метрах от меня, в руках два игломёта. И время активированных усилений тикает, сокращаясь каждой секундой. Здоровый кабан. Хрен и такого смогу голой силой забороть. К тому же у него и экзоскелет в броне помощнее будет». «Куда же ты, на тебя забери подевался?» – произнес боец синдиката и выдал пару длинных очередей по кустам. «Сука, лишь бы не зацепил драка». А «Вот так расходовать боезапас не стоит. Ты идиот!» «Только что уравнял наши шансы». Вольный отступил к дереву. К тому же самому, к которому прислонялся я и сбросил с обоих иглометов магазины. Одновременно. Таким шансом грех не воспользоваться. Не знаю, какие ощущения при попадании игл третьего класса в корпус, но вот по перчаткам точно малоприятные. А стрелял я практически в упор. Первой же очередью выбил из рук противника игломет второй вдогонку заставил споткнуться и упасть. К этому моменту я успел вздернуть с плеча винтовку и, перехватив оружие, приставил ствол к шее вольного. «Грабли на башню, мордой в пол, дышать через раз!» «Э-э, чё?» – растерянно проблеял боец, но руки все же под поднял. «Лежать не двигаться, иначе пристрелю, как бешеную псину!» Черт, от волнения не заметил, как частично перешел на русский язык. Пришлось исправляться. «Что такое золотое сияние? Живо отвечай, а то ногу прострелю!» «А-а-а!» заорал вольный, потому что свои слова я тут же подтвердил короткой очередью из игломета. Повреждений ноль. Зато какой накал страстей. У бедолаги сейчас глаза от страха лопнут. «Отвечай, живо!» «Не знаю. Что-то связанное с большими возможностями там, за пределами зоны. Что тебе известно про то, как покинуть зону? Три, два, один!» еще одна короткая очередь по ногам а, -а, а есть такой способ не только у корпов контрабанда идет отсюда точно больше ничего не знаю трах тебе вдк какая контрабанда я ж подобрался весь почувствовал что сейчас получу важную информацию мотоген элитный в год три четыре корабля прорываются через заслон корпораций из них одному двум удается покинуть аномалию откуда такая информация «Я же вольный. Нас синдикат специально готовит несколько недель, прежде чем мы отправимся в Аурум. А корпорация уже закинет сюда. Аномалию можно покинуть, только цена непомерно высока». «Сколько?» – уточнил я. 10 капсул элитного мутагена. Это в два с половиной раза меньше, чем запрашивает корпорация за освобождение. И надо еще помнить, что себе тоже нужно установить элитную мутацию, иначе не сможешь покинуть аномалию». «Твою же бабушку!» Выругался я, представив, что нужно сделать, чтобы свалить отсюда. «А почему я не могу покинуть без элитки?» «Другие мутации. Без за пределами Зоны 1, они выходят из-под контроля и начинают изменять организм до неузнаваемости. Корпорация как-то контролирует данный процесс, и это, пожалуй, их самый охраняемый секрет. Сколько вас вольных находится возле разрушенной крепости?» «Около 20 человек. Среди нас одна из командиров синдиката с элитной мутацией». Это она ищет золотое сияние. Слушай, метиный, отпусти, а? Я тебе свой контейнер открою. У меня в нем есть одна красная ампула. Рюкзак скинь, приказал я. Дождавшись, когда вольный выполнит приказ, отошел подальше и распорядился. Открывай так, чтобы обе руки были на виду, и я запрещаю тебе причинять мне любой вред. Действуй. Пленный расстегнул молнию, извлек личное хранилище и открыл его. Я приказал отодвинуть контейнер в сторону и достать из рюкзака остальные вещи. Очень надеялся на синтезатор пищи, но, увы, у бойца синдиката не оказалось столь нужной мне вещи. «Теперь отползи вместе с пустым рюкзаком!» Отдал очередной приказ и, как только вольно отполз на метр, выстрелил. «Сожаление об убийстве безоружного? Откуда? Ведь он только что чуть не прикончил меня». «Я могу подойти, Аудрей?» Прозвучал у меня в голове вопрос черного. «Разумеется, мой чешуйчатый друг», — ответил я, обрадовавшись. «Собираем добро и сваливаем отсюда. Я уже на ногах еле стою. Да и есть хочется». «Опасно, друг. Золотые очень сильные. Если победишь такого, станешь самым опасным. Все тебя станут уважать. Кроме чужаков. Они глупые». «Драк, но эти золотые подчиняются таким, как я. Кто же тогда эти люди?» «Приемные дети, Мао! непринужденно ответил питомец. «В моей памяти нет про них ничего, кроме того, что они больше не охотятся на таких, как я» как друзья, с которыми не сможешь поговорить. «Спасибо, драк», — поблагодарил я питомца. «Интересно, если это мои земляки, то как они смогли добиться таких результатов? Ева, как думаешь, они зачистили базу от всего добра, что там было? Кап в моей базе данных нет ни слова о каких-то приемных детях мифического существа. Нам нужно пробраться на базу». Я пристально осматривал в прицел винтовки разрушенный участок стены. «Уверен, там найдется пара действующих сфоторов и синтезатор пищи». «Кэп, тебя могут убить на подходе приемные или обнаружить вольные. Это необоснованный риск. Я уверена, за базой сейчас следят бойцы синдиката». «Так я не собираюсь лезть прямо сейчас. Один-два дня понаблюдаю, а там уже приму решение. Идти все равно больше некуда». «Ты слышала, что говорили на допросе пленные? Мне закрыт вход во все поселения, форпосты и базы. Еды у меня много, с водой тоже нет проблем». А вот боеприпасов едва ли хватит на один хороший бой. А ведь нужно еще и охотиться на зеленых тварей, чтобы драк не сдох с голоду. «Хочу есть!» – заявил тут же питомец. «Вот же прожорливый зверь!» «Ты три часа назад съел почти половину древоглота. Куда в тебя лезет?» «Сюда!» Питомец, у которого во внешности оставалось все меньше кошачьего, похлопал передними лапками по своему брюху. «Я расту. Мне нужно?» «Поверь, я бы на твоем месте не сильно спешил расти. Ладно». Пройдемся вокруг крепости, не сидеть же нам на одном месте. Не спеша так сказать. Первый секрет я обнаружил через полтора часа неспешной, можно сказать, черепашей прогулки. Обнаружил легко. Со стороны леса эти идиоты совершенно не думали укрываться. Разумеется, я не стал проходить мимо и упускать шанс сократить количество вольных. Это же насколько нужно быть беспечным, чтобы бессовестно спать на посту. Два выстрела с интервалом в 4 секунды и отряд синдиката сократился на два бойца. Еще через час обнаружил лагерь своих противников. Нет, не увидел, всего лишь услышал. Боже, край непуганных идиотов. Они зачем вообще здесь расположились? Их цель база или всего лишь наблюдение за ней? Если первое, я бы даже заслал внутрь стен одного двух толковых бойцов, пусть обыскивают помещения, отмечают, где располагаются ценные вещи. Впрочем, может, внутри еще находятся приемные дети. Тво, видел я этих детей, каждый под два метра ростом. Нужно как-то расшевелить это болото, произнес я, укрываясь за раздвоенным стволом дерева. Драк, сейчас мы повеселимся. Рано или поздно кто-то придет менять секрет. Нужно подготовить им встречу. Двое бойцов появились через полчаса. Шли уверенно, ничего не опасаясь, как у себя дома. Я понимал, что их лучше не трогать, и по-хорошему лучше вообще уйти отсюда. Вот только куда? Что у меня есть после пробуждения в капсуле? Призрачная надежда найти своих. Я видел этих приемных детей Мао. Это не люди, это какие-то монстры в человеческом обличии. Им подчиняются, мать их, настоящие огромные драконы, силы и способности которых ужасающие. Кто и для них? Букашка. Итог. Я здесь никто и при этом обзавелся хреновой кучей проблем, успев вляпаться во все неприятности, какие только можно. Можно пойти в вглубь исследованных территорий, на максимальное расстояние. Уверен, стоит миновать два поселения по прямой, а в третьем про меня никто ничего не узнает. Там найти нормальное место и спокойно жить. Синдикат не всемогущ, а через месяц-другой просто прекратит поиски. Есть одно «но». Я не хочу так жить. Скрываться, избегать мест, где меня могут узнать. Прятаться, словно крыса. Я воин, не заключенный. И поэтому я дам бой. К тому же у меня появилась идея, как повысить свои боевые возможности. Драк. Голос спокоен, как никогда. Ты сказал, если умру я, умрешь и ты? Иначе никак? Я готов к последней битве, друг. В моей памяти тысячи смертей моих сородичей. Это не страшно. Тогда жди. В бой вмешивайся, если увидишь, что я не справляюсь совсем. «Как в прошлый раз. Экономь свои усиления!» Смена часовых, добравшись до места, изредно удивилась, обнаружив пустой секрет. «Еще бы!» Тела я спрятал, а следы боя старательно устранил. Вольные засуетились и не придумали ничего лучше, чем разделиться. Один остался в секрете, второй поспешил в лагерь. «Феерические долбоклюи!» прошептал я, преследуя бойца синдиката стволом винтовки. Дождавшись, когда он удалится от засидки на полсотни метров, выстрелил. Быстрая перезарядка и еще один выстрел. Готов. Черт, спиц осталось всего 10 штук. Ну ничего, сейчас попробуем кое-что. Только помножим на ноль еще одного, и можно будет приступать к опытам. На четвертого потратил одну иглу, выстрелив в затылок с 5 метров. Минус еще один. Так, что там у него с наручем? Фиолетовое и зеленое усиление. «Ну-ка, проверим мою теорию». Увы, но зажатое в руке хозяина оружие не сработало. Похоже, настройки личных предметов были привязаны к живому заключенному, а мертвого уже не слушали. Что ж, попытаться стоило. Дальше было самое интересное. Пока Дракот отслеживал лагерь вольных, я собрал всех убитых в секрете и приступил к тщательному обыску. И был вознагражден. Тремя оборонительными гранатами, десятком магазинов к оружию четвёртого класса и словно вишенка на торте. Одной плазменной гранатой. Увидев ее, поднял глаза к небу и поблагодарил того, кто мне сделал такой королевский подарок. Остальное добро, вроде РП, бутылок с водой и опреснителя, оставил в рюкзаках, для которых отвел важную роль. Теперь в секрете синдикат дожитался сюрприз. Я усадил трупы спиной друг к другу, а под тела подложил все имеющиеся гранаты, кроме плазменной. На ту у меня были иные планы. Закончив ловушку, приступил к следующему этапу – нападению на лагерь вольных. Меня или еще кого чужого там точно не ждали, а вот своих бойцов, возвращающихся с засидки – да. Теперь нужно не ошибиться с главной целью – командиром всей этой шайки. Устраню ее, и остальные сами разбегутся. Черт, ну почему же я не спросил у пленных, как она выглядит? Не собирался нападать? Что-то у меня в этой зоне вообще голова плохо соображает. Все от проклятого обезболивающего. Рана на ноге никуда не делась, хоть и заживает, и Еве приходится периодически колоть мне химию». Действовать решил нагло, за гранью разумного. Не прячась, я смело вошел на территорию лагеря и бегло осмотрелся. Шесть палаток, вроде то, что у меня в рюкзаке, и шатёр в котором человек 6 легко разместится. Уверен, командование там. «Дружище, где сейчас командир?» Обратился я к бойцу, двинувшемуся в моем направлении. «Командир уехал час назад, так что иди к Велсу, он старший». И боец указал правой на шатер. Увидев три полоски на наруче, все зеленого цвета, я понял. Это мой шанс. «Трях тебе в док. А «У тебя оружие заряжено?» «Да, а что?» Ступай, к Вэлсу и убей его!» «Убей вообще всех, кто находится в шатре, понял?» «Понял!» — кивнул боец, и словно послушная собачонка направился к шатру. «Твою же мать! А если вот так кто-нибудь меня возьмет под контроль? Страшное место — это чертова аномалия!» Я тут же наметил для себя сразу три цели. «Ага, вон того, с желтой полоской на наруче, валим первым. Затем ту парочку, а после действуем по обстоятельствам». «Вы свояси бандерлоги!» Активировал я все свои усиления и опустился на колено. Вскинул винтовку, про себя в который раз похвалив создателя оружия. Отдача минимальна, да и вес у оружия просто никакой. Выстрел. Боец с мутацией желтого ранга хватается за левый бок. Точно не жилец. Но еще может натворить дел. Быстро перезарядившись, выстрелил второй раз. Все, готов. Чёрт, да у меня так боеприпасов не хватит на всех. Повернулся к паре бойцов, что-то оживленно обсуждающих у одной из палаток. Выстрел. Боец синдиката схватился за ляжку и начал истошно орать. Да твою же мать, Андрюша, как так? Ведь целился в поясницу. Да, расстояние, да, стрелял без упора, но зачем же так издеваться над противником? Ух ты, смотри, да он упал. А второй, вместо того, чтобы спрятаться в укрытии, бросился помогать бедолаге. Да еще склонился так, что у меня просто не остается выбора. Шух! Второй боец упал на колени, прямо на раненого. И в лагере стало на одного орущего больше. В этот момент из шатра стали доноситься крики. Похоже, мой помощник начал действовать. Двумя выстрелами успокоив подранков, я сосредоточился на командирской палатке. Три спицы, три выстрела. А затем нужно отступать. Жаль, что в лагере нет командира всей этой шайки. Очень жаль. Я бы и плазменной гранаты не пожалел. В шатре что-то взорвалось. А через секунду наружу выскочил воин. А следом за ним из-за полога повалили клубы черного дыма какого лешего там произошло Наведя оружие навольного я выстрелил бил в грудь с расстояния в полтора десятка метров и черт возьми попал вот только безрезультатно спица вместо того чтобы уйти на всю длину в грудь лишь пробила броню и застряла. враг яростно взревел ухватился за торчащую спицу правой рукой и вырвал ее Красная полоса на наруче противника раскрыла секрет противника похоже я попал Перезаряжая винтовку, я краем глаза наблюдал, как мой противник занимается тем же. Вот только у него был не игломет, а нечто монструозное, напомнившее мне капсульник. «Черт, да меня сейчас будут убивать! Друг, бей в то место, куда я ударю!» Прозвучало в голове, а в следующую секунду между мной и вольным очутился дракот. «Мелкий, чуть крупнее дворового кота. Он встал на мою защиту. Боец!» Плевок плазмы угодил в солнечное сплетение вольного и подействовал совершенно иначе. Каким бы усилением ни обладал противник, но раскаленный шарик, прожёгший броню и буквально прилипший к телу, не способствует к вдумчивой перезарядке. Убер-пушка полетела в сторону, а боец выдал такой рев, что ему позавидовали бы мутанты элитного ранга. Я же, осмотревшись по сторонам и не увидев других вольных, рванул навстречу врагу. Разбежавшись... В десяток шагов очутился возле вольного и в прыжке пробил ему грудь. «Нет, ну а как еще бороться с этим бронированным хреном? Сбить с ног, а уж лежачего всяко легче прикончить. И не придется расходовать столь ценный боеприпас». Подскочив к барахтающемуся на спине противнику от всей души, шарахнул ему прикладом винтовки по шлему. «Какой бы ты ни был бронированный, но сотряс мозга есть сотряс мозга. Вот и мой противник тут же утих». Движения стали вялыми и невнятными. Эк его торкнуло. Движение руками делает, словно плывет куда-то. «Драк! Прикрой невидимостью!» Потребовал я, пустившись на колено рядом с подранком. Раз его спицы не берут, может, нож достанет? Дернул шайтан из ножен, поднес лезвие к дымящейся ране и загнал клинок по самую гарду. «Сука, вот сразу так! Почему не получилось?» Выдернул нож, двумя движениями вытер лезвие, одновременно окинув взглядом территорию лагеря. «Тишина, мать её. Неужели всех перебил?» «А нет, вон за палаткой кто-то мелькнул. Уходить надо отсюда. Вот только пояс с патронами сниму с убитого и его слонобой захвачу. Чую я это личное оружие вольного, не имеющее привязок, а у меня всего две спицы на винтовку осталось. Эх, еще бы забраться в шатер да пошарить там, на предмет ништяков!» Нас смущают клубы черного дыма, вырывающиеся из входа и стремительно поднимающиеся вверх. «Черт, да этот черный столб сейчас виден со всей округи! Драк, уходим отсюда! Живо!» Приказал я питомцу и, закинув тяжелое оружие, только что убитого противника за спину, стал отступать к лесу. Вольно скрывавшийся за палаткой тут же попытался атаковать меня. На выстрел в верхнюю часть палатки отбил у него желание дергаться, а через несколько секунд я уже скрылся за деревьями что собираешься делать дальше?» Прозвучал в голове голос из кино. «А дальше, Ева, мы припрячем рюкзак и налегке наведаемся на базу. Уверен, я найду там все, что мне нужно».